Часть 8. Фабьен. Глава 29. Июль 2015 года. В половине 10 утра в Фабьен пришла в ателье, куда попросила собраться всех сотрудников. Вот он, её единственный шанс убедить людей. У неё есть все качества, необходимые для того, чтобы сидеть за столом Айстелла. В Фабьен прилетела в Нью-Йорк только накануне и большую часть ночи размышляла, что сказать. При её появлении шум стих. На стеглочной машине прекратили раскладывать ткань, отрезные станки подняли ножи, рабочие убрали ноги с педалей. Фабьен всмотрелась в лица стоящих перед ней людей и ощутила, как внутренняя скованность исчезает. С большинством сотрудников Фабьен была знакома. Они долгие годы проработали у бабушки. Каждое лето она подолгу сидела в пошивочном цеху. Швеи показывали ей, как шить, а притурщики — как обрезать нити, закройщики — как раскраивать ткань. Ей постоянно покупали подарки, угощали печеньем и просили посидеть рядом, понаблюдать за работой. Воспоминания вызвали у Фабьен улыбку. Наверное, она всегда ощущала себя здесь, на своём месте. Бизнеса Стеллы, как и утверждала бабушка, действительно был у неё в крови. «Понимаю, последние недели потрясли вас». Мы все знали, что Эстелла стара, однако я полагаю, большинство из нас надеялись на вечно. По залу пронёсся шёпот одобрения. Одно из моих самых тёплых воспоминаний. Эстелла рассказывает о первых шагах своего бизнеса. Тогда бабушкина мастерская находилась дома, в Граммерси-парке. И Дженни нам всем её ужасно не хватает. Стояла в центре зала, как всегда неотразимая, какое бы платье Эстелла на неё ни не примерила. Мой дедушка в своей обычной мягкой манере учил Эстелу всему, что помогало ей воплощать эскизы в вещи, которые можно носить. Бабушка рассказывала мне эти истории, и я думала, это так романтично. Они с дедушкой познакомились горя одним общим желанием шить красивую и в то же время удобную одежду. А потом их любовь к своему искусству постепенно трансформировалась в любовь друг к другу. Хоббиан сделала паузу и вдохнула так глубоко, как могла. Сегодня она плакать не собирается. Сегодня будет до новый старт. В зале никто не пошевелился, все напряжённо смотрели на неё, и Фабьен верила. Люди тоже видят в своём воображении Эстеллу, Сэма и то, как замечательно им работалось вместе. У Эстеллы было так много любви, что она делилась ей, продолжила Фабьен. Долгое время я считала, всё, что она мне говорит, всё, что делает, например, выбирая по одному из моих набросков для каждой коллекции, просто от любви. Однако Эстелла была не только любящей бабушкой, но ещё и деловой женщиной. Иначе у неё ничего бы не вышло. Она буквально начала с нуля во время войны, покинув Париж с одним чемоданом и швейной машиночкой. И из ничего она создала всё это в Абиен-Ла-Руа, из зала, в котором они находились. фабрику на 7-ой Веню, на 70 лет ставшую домом для Stella Design. Знаю, когда Эстелла просила меня взять на себя бизнес, она считала, что я справлюсь. Я не могу выпустить дело из рук. Чему тогда Эстелла посвятила жизнь? Для чего она отважно уехала в другую страну, для чего создавала свои модели одежды, в которых женщины так давно нуждались, однако нигде не могли найти? Её наследие не должно пропасть даром. И я не планирую его бросать. Собян ещё многое хотела сказать. Однако шквал аплодисментов, последовавший сразу после её слов, подтвердил, что повторять не нужно. Она окончательно убедилась. Все сотрудники Stella Design, как и бабушка, ждали Фабиан. Эта мысль одновременно и привела в восторг, и напугала её. Осталось 2 месяца до старта весенней летней коллекции, которая докажет, оправдает ли Фабиан доверие людей. На следующее утро, когда Фабиан пила кофе в гостиной, выходящей окнами на утопающий в зелени Граммерси-парк, она прочла о себе в Нью-Йорк Таймс. Семейный матриархат. Внучка основательницы Stella Design взяла на себя руководство компанией. Она улыбнулась. Как возмущалась Астелла, когда её называли матриарх. Бабушка всегда считала, что это слово, как и вдова, совершенно с ней не вяжется. Зазвонил телефон, и Фабьяна ответила, широко улыбаясь. Привет. Похоже, вчера ты произвела фурор. Уилл старался выглядеть беспечным, однако Фабьян тут же раскусила, что он сам не свой. Ты как? Вот как раз хотела позвонить тебе, сообщить, что я здесь. Буквально в последнюю минуту собралась и приехала. Можешь вырваться на ланч? Это было бы чудесно. Самый обыкновенный, заурядный ланч, с тоской проговорил Уилл. А вот только Лис, похоже, осталось не больше недели. Всё собирался позвонить, да не знал, как сказать. Он запнулся. Даже по голосу было понятно, у него разрывается сердце. Уилл. Повисло молчание. Фабиан понимала, что он не в силах говорить, да и яна тоже. А ещё она понимала, почему он позвонил, а не воспользовался FaceTime'ом. Уиль просто не выдержал бы разговора лицом к лицу. Я могу навестить её. Она была бы рада, хотя ей очень неловко. Она не ест, не встаёт с постели. Её руки совершенно синие. В общем, выглядит Милиса всегда выглядит великолепно, решительно возразила Фобьен. Я зайду вечером после работы. У меня кое-что для неё есть. Она дома? Да, дом для неё сейчас лучшее место. Уилл. Да. Я люблю тебя. В трубке раздался резкий печальный всхлип и сразу же сигнал отбоя. Что день в Абиен в общих чертах наметила план работы. Фирменный стиль Stella Design, хотя по-прежнему узнаваемый, в последние годы несколько отдалился от истоков. Осталась, стала слишком слаба, чтобы присутствовать в офисе, и переложила большую часть работы на модельеров, которые, хотя и выкладывались по полной программе, всё-таки желали найти свой стиль. А Фабьен хотела продвигать только направление, созданное бабушкой. Она провела день в архиве, просмотрела эскизы и отобрала те, что сохранились с самого первого показа в Граммерси-парке, показа, о котором Фабьен до сих пор не знала. Теперь, прочитав короткую заметку в Women's Wear Daily, она догадалась. Именно этот показ имела в виду Эстелла, когда призналась, что в своё время совершила ошибку, из которой тем не менее извлекла полезнейший опыт. В архиве обнаружились пара фотографий вырезка и вырезка из Vogue с портретом Эстеллы до того юной и прекрасной, что Фабьен покачала головой. Не верится, что бабушка действительно умерла. На одной из фотографий была изображена группа людей. Джейн, несражённая Джейн, некогда научившая Фобьен держать спину прямо, и Сэм, добрый и любящий дедушка. Дедушка. Фобьен опять вспомнила свидетельство о рождении, где родителями её отца были записаны незнакомые мужчины и женщина, и свидетельство о браке, фактически подтверждавшее, что папа не мог являться сыном Сэма и Эстеллы. Фобьен прикрыла глаза, словно опуская занавес над причинявшими боль мыслями. Когда она снова открыла глаза, взгляд упал на строку в статье из Vogue. Первый модный показ Stella Design в доме Лены Тоу в Гринвич-парке. Фабьен поднесла листок ближе к лицу. Неужели она, утомлённая перелётом, сразу ударилась в работу и теперь видит галлюцинации? Однако, хотя копия и плохого качества, имя Лена Тоу читается вполне разборчиво. Да и часть стены на заднем плане, свисящей над камином картиной Фрейды Каллоо, легко узнаваема. Это дом из Теллы, нет никаких сомнений. Почему же в статье утверждается, что он принадлежал Лене Тоу, женщине, имя которой вписано в свидетельство о рождении отца Фабьен? Фабьен затолкала бумаги обратно в коробку и схватилась за телефон. Она вбила в строку поиска «Лена Тоу». Как и несколько месяцев назад, и снова поисковик выдал какие-то бессмысленные результаты. Тогда она зашла на сайт Нью-Йоркской публичной библиотеки и открыла коллекцию оцифрованных изображений. На этот раз по запросу Лена Тоу нашлись две фотографии, очевидно снятые на вечеринках. На обеих была изображена Эстелла, вот только в заголовках стояло совершенно другое имя. На втором снимке со страниц светской хроники New York Times за 1940 год Лена или Стелла танцевала с мужчиной. Заголовок гласил: Лена Тоу и Алекс Монтроуз. Так значит, они реальны, люди, от которых теперь остались одни лишь имена. После такого шокирующего открытия осталось только нырнуть с головой в работу. Вобьен была слишком взбудоражена, чтобы сосредоточиться на проблемах Стеллы, и поэтому достала платье, которое начала шить для Милиссы. Открыла знаменитую бабушкину коробку для швейных принадлежностей и уселась за швейную машинку, ту самую, которую Стелла привезла из Парижа в 1940 году. Машинка стояла на особом месте в кабинете Стеллы и работала, как всегда, безупречно. В последующие 2 часа Фобен раскраивала ткани, шила, не занимаясь ничем другим. Разумеется, требовалось отточить навыки закройщицы, однако она была уверена, что справится с задачей. Закончив работу, Фобен улыбнулась. Платье вышло, что надо. До да к тому же помогло отвлечься. Она отложила его в сторону и принялась делать новые наброски, на которые её вдохновили эскизы с первого модного показа Эстеллы. В 6:00 вечера, удовлетворённая тем, что началы новой коллекции положены, Фабьяна упаковала платье для Милиссы и взяла такси до Верхнего Вестсайда. Куил открыл дверь. В помятой белой футболке, джинсах и босиком он выглядел ещё хуже, чем ожидала Фабьяна. Он несколько дней не брился, а под глазами от усталости проступили синяки. "Заходи", он раскинул руки. Фабиан с радостью шагнула навстречу его объятием и ощутила, как Уилл судорожно втянул в себя воздух, отчаянно стараясь контролировать эмоции. "Я скучала", прошептала она ему в плечо. "Я тоже", жарко выдохнул он. Они постояли какое-то время, поддерживая друг друга. Наконец, Уилл отпустил Фабиан и сказал: В прошлый раз я обещал провести с тобой несколько дней в одном городе и никаких такси, никаких поводов для печали, и уже не сдержал обещания. Два пункта из трёх лучше, чем ни одного. Идём к Милиссе. Уилл провёл её в комнату сестры. И хотя Фобьен велела себе не реагировать, это оказалось практически невыполнимо. Милисса лежала сморщенная и исхудавшая. Тело усохло так, будто душа его уже покинула, оставив лишь физическую оболочку. Фабьен бросились в глаза её вытянутые поверх одеяла руки, предательски синие. Это значило, что кровь не желала больше циркулировать по венам. Мамина профессия подсказывала: смерть не за горами. Веки Милисы приподнялись. Ей потребовалось некоторое время, чтобы вырваться из полузабытья, понять, где она находится и кто стоит рядом. Фабьен с болью в сердце заметила, как глаза Мелиссы наполнило осознание того, что она все еще жива. Наверное, это случалось всякий раз, когда больная просыпалась. Фабьен поцеловала подругу в обе щеки и заключила ее в объятия. «Я принесла тебе кое-что». Она в выступлении уставилась в точку на стене за плечом Мелиссы, чтобы удержаться от слез. «Ты говорила, что устала от ночных рубашек, так что...» Фабьен протянула ей сверток. Что это? Голос Милиссы, как всегда, был возбуждён. Разверни. Тил присел по другую сторону постели и смотрел на сестру, такой несчастной, что Фобьен захотелось положить его голову себе на колени и гладить по волосам, чтобы утешить, хотя он явно находился уже по ту сторону Надежды. Милисса долго теребила ленточку пальцами. Когда ей наконец удалось развязать узел, из бумажной упаковки выпало золотое платье. И не просто золотое, а точная копия платья, перед которым они стояли в Метрополитен-музее в день знакомства, и которое Милисса назвала сказочно красивым. "Пожалуй, платье не так великолепно, как оригинал", призналась Фабьен. "Я несколько утратила навыки. И всё равно оно великолепно. Тебе должно понравиться". "Ты шутишь?" высоким голосом воскликнула Милисса. "Для меня слишком шикарно". Фабьен усиленно заморгала. Я помогу тебе переодеться. Отвернись, скомандовала Миллиссе брату. Он послушно встал с кровати. Фабьен приподняла лёгкое тело Миллиссы, посадила её, помогла снять ночную рубашку и надела через голову золотое платье. Затем достала из сумочки расчёску, причесала подруге волосы. Взбила подушки, вновь опустила на них Миллиссу и слегка подкрасила ей губы помадой с блёстками. Идеально. Как ты считаешь? Уилл повернулся к сестре с таким лицом, что у Фабьен сжалось горло, а рана в сердце закровоточила еще сильнее. «Боже, сейчас она разрыдается, сколько бы ни обещала этого не делать!» Однако все обошлось. Мелисса сломалась первой. По ее щеке покатилась слеза. Затем Уилл. Как он не сдерживался, глаза все равно предательски заблестели. И, наконец, к ним присоединилась Фабьен — Потому что Милисса, раскинув руки, прижала их с Уилом к себе. Они сидели так, не двигаясь. Это объятие Фабиан будет помнить всю жизнь. Спустя примерно час Милисса снова уснула. Фабиан с Уилом наблюдали за ней несколько минут, затем Уиль сказал: "Фабиан, от меня в ближайшее время толку не будет. Мне кажется, я тебя вожу за нос. Ты могла бы сейчас развлечься с кем-нибудь другим вместо того, чтобы сидеть здесь". Ты в тот вечер слышал голос Джаспера, верно, спросила Фобьен. Уиль кивнул. Джаспер, мой бывший. По сути, это его заслуга, что я сейчас в Нью-Йорке. Он напомнил мне о том, что я любила раньше. Нет, не его любила, осторожно уточнила она. А любила придумывать фасоны модной одежды, рисовать эскизы, делать выкройки. Менее чем через 3 месяца я должна представить коллекцию. Я здесь, потому что хочу этого. Здесь моя работа. Однако, кроме того, я здесь из-за тебя и Мелиссы. Я ничего от тебя не ожидаю, пока ты не готов. Я буду счастлива подождать». «Серьезно?» Его глаза вновь заблестели, и Фабьен больше не могла оставаться на другом конце кровати. Она села рядом и обхватила его руками. «Серьезно? Я буду ждать тебя, сколько потребуется». «Я боюсь все испортить», — признался Уилл. Мы встретились в неподходящее время. Может, через несколько месяцев я гляну с назад и пойму, что это любовь и я должен был сделать всё, чтобы удержать её. У нас особый вид любви, и потому наша любовь может ждать сколько потребуется. Фабьен протянула руку и вытерла слёзы, скопившиеся под глазами Уила, затем нежно поцеловала его в губы. Он ответил поцелованием настолько мягким и ласковым, что Фабьен ощутила боль. И тут её словно током ударило. В ушах зазвучали бабушкины слова: "Любовь может ранить". Как же это больно любить Уила. Настолько, что Фабиан с трудом справляется с этой любовью, потому что сама она испытывает ни с чем не сравнимую муку, и быть свидетелем его боли едва ли не тяжелее, чем самой оплакивать смерть Эллы. Фабиан вытерла щёки. Пора идти, пока я совсем не раскисла. До завтрашнего дня буду забегать каждый вечер. Просто посидеть с Мелиссой и посмотреть, как ты. Я люблю тебя, Фабьен. Я знаю, — прошептала она. Знаю. И ушла. Фабьен ехала в такси домой в Граммерси-парк. Мозг плавился. Мелисса умирает. Фабьен и Уилл еще долгое время не смогут быть по-настоящему вместе. Горе должно хотя бы немного утихнуть. Предстоит работа над новой коллекцией, а значит, есть во что вложить душу и энергию. А ещё есть тайна, которую нужно раскрыть. Вновь заглянуть в коробку с секретами. Да, бабуля, любовь может ранить. Как мне больно, что ты на самом деле не моя родная бабушка. Но тогда чья же я внучка? Кто родители моего отца? Возможно, в объянцах умеет найти ответ. Возможно, любовь к бабушке позволит ей принять правду, которую Стелла очевидно хотела поведать внучке под занавесом жизни.